что от жихаря требуется. Богатырь пожал плечами, но иглу попробовал взять. Она, конечно, в мнимых жихаревых пальцах не задержалась, упал на траву. Степняк досадливо дёрнул плечом, подобрал иглу, побросал мяши и внутренности в воду, запахло едой. Степняк лёг на расстеленную шкуру, довольно улыбнулся, показав крепкие жёлтые зубы, завернул края и стал зашивать шкуру изнутри. На жихаря он уже не смотрел за ненадобностью. Скоро никакого степника не стало видно. Что он задумал, удивился богатырь? Ведь шкура от здешней воды не убережёт. Вдруг над головой потемнело, словно бы набежала туча, хотя туч в этих краях водиться не должно. Птица, похожая на давшнего орла, только шея у неё была длинная и как бы побрита, на лету подхватила шкуру с смертоносными когтями, ушла вверх, пересекла погибельную воду и скрылась со своей добычей за костяными лесами. сам себя степнядским обычаем похоронил вот и ему и широкой дорогу открылась позавидовал жихарь а мнет как быть чего ни там тянут он подумал и попробовал сделать глубокий вздох чуть-чуть воздуху кажется захватило а значит у того жихаря дыхание слабеет сообразил он ну-ка я сейчас постараюсь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 К реке подходили какие-то люди, поодиночке и в отагах, кто пешком, кто верхом. Степняки тризну правят после битвы, догадался богатырь. Непонятно только, что за битва. Они же зимой в набеги не трогаются. Он миновал место варяжской усобицы, чуть не задел оленьи рога, пролетая мимо мирового древа. Повесившийся и приколтый великан сучил руками и ногами, надрывая освободиться. Он весело помахал летучему богатырю и подмигнул одиноким глазом. Три старухи у чистого ключа бросили вёдра и грозили маленькими кулачками. И Жыхыр услыхал громовые слова. Но «Ну, вроде всё. Вставай, лежебока. В лесу уже все медведи поднялись, один ты до да рых нежды да храпишь, всё зиму...